Рассказ двадцать третий о том, как Халис и Мухлис подружились с принцем. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и сказала ему так. «Когда же наступит для меня время пойти к моему другу? Ведь я хочу идти, но не могу. Тщетны были все ухищрения, лекарство не помогло. Наконец, от этой болезни мое сердце изнемогло. Не понимаю, какая у меня судьба, что она разлучает меня с ним». А попугай отвечал так. «Ох, Уджаста, сердце мое теперь свидетельствует, что ты скоро встретишься с твоим милым, но, соединившись с ним, исполни все условия дружбы, не упусти ничего, поступай подобно тому, как поступали Халис и Мухлис, служа принцу». Госпожа спросила, «Что о них известно? Расскажи». И попугай начал рассказывать. Некогда жил один великий бадшах. У него было два сына. Когда Батшах удалился из этого мира, то владыкой винца и престола стал его старший сын, который вознамерился убить своего младшего брата. Тот несчастный испугался и бежал вон из города. Через несколько дней он подошел к одному пруду, и что же он увидел там? Змея схватила лягушку, а лягушка кричит и произносит такие стихи. «О Всевышний, пусть кто-нибудь теперь придет и жизнь мою из пасти змеиной спасет!» Услышав такие стихи от лягушки, принц стал грозить змея, и она от страха выпустила лягушку из своего рта. Лягушка прыгнула в воду, а змея осталась на месте. Тогда принцу стало стыдно перед змеей, и он сказал в своей душе так. «Зачем я вырвал у нее кусок изо рта?» Сказав это, принц отрезал кусочек мяса своего тела и положил его перед змеей, а та, взявши в рот этот ломтик, мяса отнесла его своей самке. Когда самка съела мясо, то спросила... «Откуда ты взял такое вкусное мясо?» Самец рассказал ей о своем приключении, а змеиха промолвила. «Если человек поступает с тобой так милостиво, то тебе тоже надо отблагодарить его и послужить ему». И вот змея обернулась человеком, пошла к принцу и стала ему говорить так. Моё имя Халис, я хочу поступить к вам на службу». И принц согласился. А лягушка, избежавшая змеиной пасти, вся окровавленная, добралась до своей самки и рассказал ей обо всех своих приключениях. Самка, прослушав этот рассказ, сказала так, «Иди теперь и послужи этому доброму человеку». И вот лягушка, обернувшись человеком, подобно змее, пошла к принцу и сказала ему, Моё имя Мухлис, я имею желание жить у вас на положении слуги». Принц его также взял к себе на службу. Впоследствии они все трое уехали оттуда и прибыли в некий город. Принц, явившись к тамошнему батшаху, доложил, «Я настолько храбр, что могу один бороться с сотней людей, и если буду получать по тысяче рупий в день, то останусь служить у вашего величества, и какое бы дело вы мне не поручили, я доведу его до успешного конца». Батшах принял его на службу и назначил ему жалование тысячу рупий в день. Получая ежедневно по тысяче рупий, принц из них сто расходовал на себя, двести отдавал своим обоим спутникам, а остальное жертвовал на богоугодные дела и раздачу милостыни. Однажды Батшах отправился на рыбную ловлю. Случилось так, что перстень его упал в реку, и хотя его повсюду искали, но так и не нашли. Тогда Батшах сказал принцу, «Достань из реки мой перстень». Принц обратился к своим сотоварищам. Батшах отдал мне такое-то приказание. Они доложили, ну Батшах задал нетрудную работу. Затем Мухлис сказал, «Успокойте ваше сердце, это мое дело, я его исполню». Тотчас же, обернувшись лягушка он прыгнул в реку и, нырнув, выловил и принес перстень. Принц, взяв перстень, отнес его Батшаху. Батшах принял перстень и оказал принцу большие милости. Через несколько дней змея укусила дочь Батшаха. Врачи давали ей разные лекарства, но пользы не было. Тогда Батшах сказал принцу, «Вылечи мою дочь». Принц очень этим встревожился и стал говорить своей душе. «Это дело явно не по мне». Халис догадался об этом и сказал, «Отведите меня к девушке и поместите нас обоих в отдельной комнате. По милости Божьей я ее вылечу». Принц отвел его к дочери Батшаха и оставил их обоих в чулане, а сам вышел. Халис приложил губы к ранке и высосал весь яд. Девушка тотчас же выздоровела». Тогда Батшах так обрадовался, что женил принца на своей дочери и сделал его своим наследником. Через несколько дней Халис и Мухлис доложили принцу так. «Теперь мы просим отпустить нас». Принц спросил, «Почему вы именно теперь просите увольнения?» Халис отвечал, «Я та самая змея, которую вы накормили мясом вашего тела». «А Мухлис сказал, я та самая лягушка, которую вы спасли из пасти змеи. Теперь мы считаем, что можем вернуться к себе домой». Тогда принц отпустил их. Дорассказав да, эту сказку худжастия, попугай промолвил, «Ну, теперь иди же, не мешкай». Госпожа, услышав это, собралась уходить и обнять своего милого друга. В это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Тогда она стала плакать и прочла такие стихи. «Глаза затуманились и слез полны. Проха от ног его дай вместо сурьмы».